Винни-Пух. Глава 9, в которой иа находится вешник и сама переезжает. Винни-Пух забрёл в дремучий лес и остановился перед домом Савы. Теперь он был совершенно не похож даже на дом. Выглядел он просто как поваленное дерево. А когда дом начинает так выглядеть, значит, хозяину пришло время попытаться переменить свой адрес. Сегодня утром Пух обнаружил у себя под дверью таинственное послание, которое гласило: "Я ищу новый адрес к лесовой. Ты тоже кролик. И пока он раздумывал, что бы это такое могло значить, он пришёл к кролику. И в итоге тот прочёл ему всё вслух. "Я для остальных приготовил такое письмо", сказал кролик. "Растолкую им, о чём речь, и все они тоже будут искать новый адрес, то есть дом для совы. Извините, очень спешу. Всего хорошего". И он убежал. Пух не спеша поплёлся за ним. У него было кое-какое дело посерьёзнее, чем поиски нового дома для совы. Ему нужно было починить хвалебную песню-кричалку про её прежний дом. Ведь он обещал этой птачку много-много дней назад из тех пор, когда они с птачком не встречались, птачок правда ничего не говорил, но было понятно сразу о чём он не говорил. И если кто-нибудь упоминал песню-кричалку или деревья, или верёвку, или ночные бури, птачок сразу весело запел, начинал начинал с кончика носа и поспешно заговаривал о чём-нибудь совсем другом. Но это не так легко, сказал Винни-Пух про себя, продолжая глядеть на то, что не было домом совы. Ведь поэзия кричалки это не такие вещи, которые вы находите, когда хотите. Это вещи, которые сами находят вас. И всё, что вы можете сделать это лишь пойти туда, где они могут вас найти. И Винни-Пух терпеливо ждал. Ну, Но... сказал он после долгого молчания. Я могу, пожалуй, начать. Вот здесь лежит большой существо. Потому что он уже тут лежит, и я посмотрю, что из этого выйдет. Вышла? Вот что. Хвалебная песнь, кричалка. А вот здесь лежит большое существо. А он стоял вверх головой, и в нём медведь беседу вёл с его хозяйской совой. никогда не знал никто никто, что вдруг стучится ужас, что о в сфере по ураган взревел и повалил каштан, друзья мои. В тот страшный час никто никто бы нас не спас, никто бы нам и не помог, когда б не храбрый пятачок с имелей. Он громко произнёс: "Друзья, скорее найдите трос, допустим, Тостенький шпагат, а лучше тоненький канат. И знаете, пусть грозит беда, для смелых выход есть всегда. И вот герой вознёсся ввысь. Туда-тода, где брежжет цвет. Скващее для писем и газет. Хоть всё тоже содроглись и говорили: "Ох, и ах, герою был неведом страх". Ох, храбрый, храбрый пятачок. Дрожал ли он? О нет, то нет. Нет, он взлетел под потолок и влез для писем и газет. Он долго лез, но он пролез и смело устремился в лес. Да он как молния мелькнул, крича: "Спасите, караул! Сова и пух в плену! Беда! На помощь! Все, все, все сюда! И все, все, все, кто бегать мог, помчались не жалея ног. И скорей все, все, все пришли не просто, а на помощь к нам. И выход тут же мы нашли, вернее, он нашелся сам. Так славься, славься, новика и великий подвиг пятачка!" Вот пример на так. Вышло не то, что я ожидал, но хоть что-то вышло. Теперь, думаю, нужно пойти и спеть до пятачков. Говорил Винни-Пух: "Я ищу новый адрес. Для Сайвита тоже кролик". Что это могло значить? Поинтересовался и а. И кролик ему пояснил. "Подень некогда. Не надо мне ничего рассказывать. Никто меня не информирует. В будущую пятницу, по моим подсчётам, исполнится 17 дней с тех пор, как со мной в последний раз говорили. Но ну, 17? Я думаю, ты это преувеличиваешь. Нет, в будущую пятницу. Но к сегодня суббота, сказал кролик. То есть всего 11 дней. И кроме того, я лично тут неделю назад был. на беседа так и не состоялась не было обмена мнениями ты знаешь ведь ты сказал здорово и помчался дальше пока я обдумывал свою реплику твой хвост мелькнул шагов за сто отсюда на холме я хотел бы уж сказать что но понял что уже как-то поздно потому что я очень спешил то есть В диалоге должен говорить сперва один, а потом другой. По порядку иначе это нельзя считать беседой. Здорово? Что что? На мой взгляд, такой обмен репликами ничего не даёт, особенно если ты, когда приходит ваша очередь говорить, и видишь лишь хвоста бесетника и то еле-еле. Так ты сам виноват, я. Ты же никогда никому из нас не приходишь. Сидишь как сыч в углу. Ты ж дёшь все остальные, чтобы пришли к тебе, да? А почему тебе самому бы к нам не зайти? И тут я задумался. В твоих словах крулик, пожалуй, что-то есть. Я действительно пренебрегал законами общения, должен, думаю, я больше вращаться, думаю, больше визитов. Да правильно я. Заходи к любому из нас в любое время, когда захочется. Спасибо, кролик. А если кто-нибудь скажет громким голосом: "Опять я притащился", то я ведь могу и уйти. Кролик нетерпеливо переминался с ноги на ногу. "Ну ладно", сказал он. "Мне пора идти. Я порядком занят сегодня". "Всего хорошего", сказал и А. "Как А, хорошего, да, да, да. И если тут случайно ты набредешь на хороший дом лесовы, ты нам сообщи, пожалуйста. Хорошо? Обещаю. И кролик ушел. Пух рассказывал Пятачку, эту вот башню шумел. И они вдвоем прибились снова в дремучий лес. И знаете что? Конечно, Пятачок. Застенчиво сказал Пух после того, как они долго шли молча. Да, Пух. А ты помнишь, я говорил, нужно песню тебе хвалебную сочинить. Ну вот насчёт, сам знаешь чего. Правда, пух. Спросил пятачок и носик его порозовел. Ох, я не лошадь, и правда сочинил. Да, она готова, пятачок. Розовая краска медленно стала заливать ушки пятачка. Правда, правда, хрипло спросил он. П- пуп. Она тут точит. Тогда она правда готова. Дай пятачок. Кончики ушей пятачка начали пылать. Он попытался что-либо сказать, но даже после того, как он несколько раз что-то прокашлял, ничего не вышло. И тогда Пух продолжил: "В ней целых 7 строф". "7?" переспросил пятачок, стараясь говорить как можно небрежнее. "А ты ведь часто сочиняешь кричалки в целых 7 строф, правда, Пух?" "Никогда." Я думаю, такого случая у меня никогда не было. А все, все, все уже слышали её? Спросил пятачок. На минуту остановившись, Лиза тем, чтобы просто по ней палочку и закинуть её куда подальше. Нет. Я не знаю, как будет тебе приятнее, если я спою её сейчас, или когда мы подождём всех, всех, всех и тогда споём её все вместе? Прям сразу. Пятачок немножко подумал. Это мне было бы приятнее, если бы Пух, ты спел мне ее сейчас, а потом бы вы спели все все все вместе, потому что тогда я бы услышали все, а я бы сказал: да, Пух, ты мне то уже говорил и сделал вид, чтобы не слушал. И Пух спел ему хвалебную песню-кричалку, все семь строф. Пятачок ничего не говорил, только лишь стоял и краснел. Ведь никогда еще никто не пил пяточку, что он славится, славится на века. Когда песня кончилась, ему очень захотелось попросить спеть ещё одну строфу, которая начинается словами: "О храбрый, храбрый пятачок". Пятачок чувствовал, что начало этой строфы особенно уж удалось. "Неужели я правда всё это сделал?" сказал он наконец-то. "Видишь, в поэзии, в стихах, словом, ты сделал это, пятачок, потому что стихи говорят, что ты это сделал. Так вот и считается". Ой! Ведь я, мне казалось, немножко дрожал, конечно, только сначала, а тут говорится, дрожал ли он? О, нет, он нет. Вот поэтому я спросил. Ну, думаю, это дрожал про себя. Хотя такого маленького существа это, пожалуй, даже храбрее, чем совсем не дрожать. Питачок вздохнула Чайся, так как знал, что тот был очень храбрый. Подойдя к бывшему дому совы, они застали там всех, всех, всех за исключением только лишь И. Кристоферу Робину объясняла всем, что делать, и кролик объяснял всем то же самое на тот случай, если они не расслышали. И потом они все сделали всё вот это вот. Они где-то раздобыли канат, вытаскивали стулья и картины, и всякие вещи с прежнего дома Совы, чтобы ей было гораздо легче переезжать в новый дом. Кенга связала узлы и прокрикивала на сову: "Я думаю, тебе не нужна эта старая газетная посудная тряпка, да ведь?" И половик Он уже весь дырявый. На что сова с негодованием отвечала: "Конечно, он годится. Надо лишь правильно только мебель расставить. Это совсем не посудное полотенце, а лишь моя шаль". А крошка Рупа минутно то исчезала в дом, то появлялась оттуда с очередным предметом, который поднимал канатом, что несколько нервировало Кенгу, потому что она не могла за ним как следует присматривать. Она даже накричала на сову, заявив, что ее дом это просто позор. Ведь там такая грязища и удивительно, что он не опрокинулся раньше. Вы только посмотрите, как зарос этот угол, прямо ужас. Там поганки. Сава удивилась, я посмотрела, а потом саркастически засмеялась и объяснила, что это все ее губка. И что если уж не могут отличить самую обычную губку от поганок, то в хорошие времена мы живем. Ну-ну, сказала Кенга, и Крошка Руб быстро проскочил в дом снова. Запичав в след, мне нужно посмотреть на губку шавы. А, вот она. Ой, сова, это не губка, а губяка какая-то. Ты знаешь, что такое губяка? Это когда губку загубят, и из неё получится мяка. И Кенга сказала очень поспешно: "Ру милый, потому что полагается, что разговаривать с теми, кто умеет написать слово суббота, не очень-то так вежливо". Но все очень обрадовались, когда пришли пух и пятачок. И они прекратили работу, чтобы немного отдохнуть и послушать новую кричалку, хвалебную песню Пуха. И он, когда все-все-все сказали, что это и правда хорошая хвалебная песня-кричалка, Педачок небрежно спросил: "Правда? Правда хорошая?" "Ну а где же новый дом?" спросил Пух. "А ты его сама нашла?" "Ну она нашла название для него." "Ну и на этом пока больше ничего." сказал Кристофер Робин. Лениво понужая травку, а я дозабуду его. Вот это так. Важно, сказала сова и показала им то, над чем она трудилась. Квадратную дощечку, на которой была намалевана совешник. Как раз в этот захватывающий момент кто-то выскочил из чащи и налетел на сову. Доска упала на землю и к ней кинулся петочок кору. Ах, это ты, сказала сердито она. Здравствуй, я. Наконец-то ты ж где был? повторил Кролик. Я не обращал на них внимания. Доброе утро, Кристофер Робин, сказал он, толкнув руя пяточка и усаживаясь на совешник. Мы одни? Да. Слегка улыбаясь, сказал Кристофер Робин. Мне сказали, крылатая весть долетела до моего уголка леса, что сырая лощина, которая никому не нужна, что некая особа ищет дом, а вот и я для нее его и нашел. Молодец, какой! Великодушно сказал кролик. Я посмотрел на него через плечо и снова обратился к Кристоферу Робину. Между нами что-то такое было. Но неважно. Забудем старые обиды и похищенные хвосты словом. Если хочешь, Кристофер Робин, иди со мной, я покажу тебе дом. Кристофер Робин скочил на ноги. Ладно, идём, пух, сказал он. И я он тигла! вскрикнул Крошка Ров. Может быть, и мы пойдём в сава? сказал кролик. Э, бедут дачков. сказала сова, поднимая свою адресную ташичку, которая как раз освободилась. Я отрицательно помахал им перед ногой. Мы с корестером Робином отправляемся на прогулку, сказал он. На прогулку, а не на толкучку. Если он хочет взять с собой пуха и пятачка, я буду рад их обществу, но надо, чтобы мы могли дышать. Ну что ж, отлично. сказал кролик, сообразив, что ему наконец-то предоставили случик, как следует покомандовать. То есть мы продолжим выгрузку. Ну, друзья, за дело. Эй, тигра, где канат? Сова, что случилось? Что там такое? Сова только обнаруживая, что её новый Андрес превратился из совственника на подобие Губки в Бяку, строго кашлянула и в сторону Иа посмотрела укоризненным взглядом, но ничего не сказала. И Ослик, унося на себе значительную часть совешника, побрел вслед за своими друзьями. И вскоре все они подходили к дому, в который нашел и А. Но еще до того, как он показался, пидачок стал подтаскивать локтем Пуха, а Пух пидачка. Они толкались и не говорили друг другу ни слова. Когда они пришли, в итоге оказалось, что и правда это было то, о чем мы подумали. Вот. Гордо произнёс Иа, останавливаясь перед домом пятачка. Дом, табличка с надписью и всё прочее. Ой-ой-ой-ой-ой, сказал Кристофер Робин, не зная, что же делать: смеяться или плакать. Самый подходящий дом для совы. А как ты считаешь, маленький пятачок? спросил Иа. И тут пятачок совершил благородный поступок. Он собрался как бы полусне вспоминать обо всех чудесных словах, которые спел про него Пух. Да, это это мой самый подходящий дом для совы, сказал он великодушно. Надеюсь, она в нем счастлива будет. И он два раза проглотил слюнки, потому что ведь это он сам был счастлив в нем. Что ты думаешь об этом, Кристофер Робин? спросил я, не без тревоги в голосе, чувствуя, что здесь что-то не так. Кристофиру Робину нужно было задать лишь один вопрос, но он не знал, как его задавать. Ну, сказал он наконец. -то. Это очень хороший дом, и ведь если твой дом повалило ветром, ты должен куда-нибудь переехать, правда? Ну, что бы ты сделал, если бы твой дом разрушил ветер? Прежде чем Пятачок успел сообразить, что ответить, вместо него ответил Пух. Он до перешел ко мне жить? Я жил бы со мной, сказал Пух. Правда же, Пидачок? Пидачок пожал его лапу. Спасибо, Пух, сказал он с большой радостью.